Он. Когда я заскочил на мотоцикл позади девицы, ни о чем таком совершенно не думал. Просто понял, что она сейчас уедет и не видать мне ни амулета, ни портала, ни самой чертовски забавной девушки. Поэтому, шустро запрыгнув, я еще и ухватился за нее покрепче. Обнял без всякой задней мысли. А вот когда она замерла, боясь пошевелиться, застыла чтобы не вспугнуть меня, словно дикое животное. Когда всё ее тело напряглось, как молодое деревце, насильно склонённое к земле, но желающее сбросить оковы, вот тогда разные мысли в голову мою и полезли. Кто же ты такая и как здесь очутилась? Эти вопросы были самыми невинными в длинной череде моих мыслей. Я положил подбородок ей на плечо, и шумно выдохнул носом, запуская мурашки по всему телу. Теперь она и голову держала неестественно прямо, и костяшки пальцев, сжимающие руль, побелели. «Поехали!» – шепнул, подпинывая ее ногами, и следом за моим движением мы поехали. Вела она аккуратно, увеличивала скорость осторожно, но вот железный конь вполне мог не выдержать нашего веса. Продолжая одной рукой держаться за девушку, другой соскользнул по ее бедру и прижал ладонь к железному боку мотоцикла. Пришлось пригнуться пониже и заодно немного наклонить напарницу. Мотоцикл вильнул в сторону и тут же выровнялся. «Ты что творишь?» – рассерженной кошкой заорала девушка. «Шаманю немножко!» – крикнул в ответ сосредоточенно, пытаясь связать магией Железные детали готовы разлететься в любой момент. Да, не очень-то надежная конструкция, но все же лучше, чем пешком. Не отвлекайся от дороги. Буркнул, мало надеясь, что на такой скорости она меня услышит. Почувствовал, как девушка пытается вклиниться в мой магический узор и еще больше расшатывает детали мотоцикла. Но чужое влияние тут же исчезло, и я перевел дыхание. Скорость она набрала приличную, не хотелось бы лететь кувырком, налетался уже за сегодня. Мы мчались по дороге аккурат вдоль разлома, а он петлял, как пьяный матрос на суше. Внимание моей напарницы было сосредоточено исключительно на дороге. Удостоверившись, что моей магии хватает на то, чтобы мотоцикл не развалился, осторожно огляделся. Осторожно, потому что понял, Малейшее мое движение провоцирует зигзаг на дороге. Нет уж, мы тихонечко. Меня очень смущало отсутствие погони. Вроде как голос вопил, как сумасшедший, что мы воры, и он догонит, отберет и накажет. Но вот мы едем. По единственной дороге. У всех, так сказать, на виду. И где? Где кары небесные? Испортил дорожное покрытие и успокоился? Решил, что я провалился вместе с мотоциклом, и теперь на дне впадины ищет мои останки. Да не, бред. Шкатулка — вещь магическая. Тот, кто орал, — тоже существо магии необделенное. Значит, должен чувствовать, где его прелесть сейчас находится. Задумался, отмечая про себя, что вокруг стремительно темнеет. Поднажми, проорал в ухо своей вознице. «Колесница развалится!» «Что есть мочи?» — крикнула она. «Не развалится! Я удержу!» — ответил и потом добавил очевидное. «Темнеет!» Девушка меня послушалась, я порадовался. Возможно, все не так уж и плохо, и с ней можно договариваться. Проверив состояние мотоцикла и еще больше его укрепив, вернулся к своим размышлениям. «Ну, хорошо!» — подумал, обозревая бескрайние поля. Допустим, кричал не хозяин игрушки, а оставленный на хозяйстве страж. Тогда как бы тоже два варианта. Либо у стражи есть своя воля, и нам надо ждать впереди пакостей, либо в страже заложена четкая программа. И надо тоже ждать дальнейших пакостей, потому что мы все еще живы. И мяч на нашем поле, в смысле шкатулка. Тяжело вздохнул полной грудью, чем спровоцировал еще один небольшой зигзаг мотоцикла. «Что ж ты нервная такая?» Я обнял ее покрепче и усмехнулся. Реакция моего тела была однозначной, твердой и чувствительной. При таком тесном контакте сложно скрыть возбуждение, да мне и не хотелось, если честно. Провоцировать ее было забавно. Впереди наконец-то показался город но то, что я увидел, мне не понравилось. Трещина, с соседством которой я уже сроднился, тянулась и по городской мостовой. Въехав в город, девушка сбросила скорость, и мы почти плелись по булыжникам. Очень неприятное ощущение, я бы лучше пешком прошелся. «Стоп!» – крикнула резко, но девица и сама затормозила. Ошарашенно глядел я на полностью разрушенный портал. Разлом вильнул с мостовой и аккуратно поглотил дом, в котором располагался наш пропускной пункт из этого мира. Ничего не осталось, огромная дыра дымилась в том месте, где еще утром я ходил по пыльным комнатам. Мы были заперты в этом мире, и не было у нас ни ключа, ни лома. Мотоцикл под нами задрожал, и я рывком соскочил с него, стаскивая и девушку. Не успели мы отскочить, как он рассыпался в пыль, Да, с магией я немного перестарался.